Лесничий Вадим Рыбников жил в большом рубленном доме, где в прежние времена помещалась дирекция хозяйства. Два года как начальство перебралось на центральную усадьбу опытного лесного хозяйства Дубрава в 20 верстах отсюда, и весь дом в четыре комнаты с большой летней верандой остался леснику. На задах у самого леса стоял дровяной сарай, пустой курятник и гараж. Под крышей свободно разместились УАЗик, мотовездеход Рысь и самопальный мотоцикл Бобрика. Место хорошее и условия просто царские, но в сезон охоты неспокойно. Редкий день обходится без громкой попойки и драки. Само собой, ружейная польба, сомнительной хмыриз двухстволками пасутся в лесу и болтаются у реки, выискивая добычу. Когда по грунтовке к дому подъехали и Рыбников сидел за столом у окна, снаряжая патроны мелкой дробью. Расстелив на столе газету, Рыбников отмерял порох сокол на аптерских весах. В самодельной подставке по правую руку стояли бумажные гильзы. Отдельно лежали прокладки, пыжи. В большой банке из-под чая мелкая дробь. Ружья у Рыбникова были старыми, с изношенными стволами. Поэтому, чтобы добиться нормальной кучности на утиной охоте, приходилось немного уменьшать величину заряда и снаряд дроби. Глянув в окно, Вадим Рыбников решил, что автомобилисты заехали не туда, пропустив поворот в охотничье хозяйство, свернули к лесничеству. Он с удивлением разглядывал темный БМВ и Вольво, что-то много народу, и автомобили из дорогих. Обычно охотники выбирают тачки попроще. Из БМВ вышли трое мужиков. Осмотревшись по сторонам, направились прямиком к дому. Поглощенный своим занятием, Рыбников не сразу сообразил, что мужики одеты явно не для охоты. Будто приехали отдохнуть в кабак, а не дичь пострелять. Костюмы, галстуки. Уж не бобриколей ищут эти мужики, подумал Рыбников и отогнал эту мысль. Вряд ли. Очень уж представительная делегация. Привычного забора здесь никто не ставил. Его заменяла ограда из нескольких продольных жердин, прикрепленных к деревянным столбикам. Калитки и вовсе не было. Навстречу чужакам лениво вышел из конуры трезор, большая овчарка, на вид грозная, но на самом деле добродушная и старая, уже съевшая половину своих зубов. Собака даже не тявкнула на чужаков для порядка, только дружелюбно помахала хвостом и села рядом с порогом. Рыбников услышал грохот опрокинутого ведра в темных сенях. Он сыпал с газеты неиспользованный порох обратно в банку, поднялся из-за стола, снял крючок и распахнул дверь. В следующую секунду лесник ослеп от боли. Чей-то кулак вылетел из темноты и влепился в верхнюю челюсть. Чудом удержавшись на ногах, Рыбников отступил назад, приподнял руки, защищая лицо, но противник, перешагнув порог, нанес боковой удар в ухо. Голова дернулась, кажется, готовая слететь с плеч. Зазвонили колокола, перед глазами поплыл серый туман. Из этого темного марева вылетел, как снаряд, тяжелый кулак. На этот раз... Незнакомец ударил в грудь, так что перехватило дыхание, а сердце сначала остановилось, а потом застучало отбойным молотком. Рыбников услышал, как овчарка, почуяв неладное, зашлась лаем. Трезор спешил на помощь хозяину, попавшему в беду. Перескочив ступени крыльца, широкой грудью распахнул дверь в сене. «Назад, тризор назад!» — выдохнул Рыбников. «Назад!» Сина не успела заскочить в комнату. Один за другим прозвучали три пистолетных выстрела, собака завыла в темных синях. Вой сделался слабым, похожим на стон ребенка. Снова пальнули из пистолета, раз, другой, вой стих. Рыбников, плохо соображая, что делает, рванулся вперед, но чьи-то сильные руки держали его за плечи. Рубаха лопнула от ворота до пупа, по полу разлетелись пуговицы. Кто-то навернул Рыбникову по шее. Краснопольский со злости пнул лесника носком ботинка, в колено. Когда тот, вскрикнув от боли, согнулся в пояснице, напоролся на встречный удар снизу и почувствовал, как хрустнуло основание носа. Он пропустил еще пару тяжелых ударов. После третьего в лицо наотмашь влетел спиной в стену и тяжело сполз вниз.